Глава двенадцатая «И вы обо всем этом так быстро договорились?» С удивлением посмотрела Доминика на Гомера. «Конечно, моя девочка. Понятно, что на сухую, может, так быстро все и не удалось бы. Но в легионах служат нормальные ребята. Быстро организовали небольшой фуршет». «Вы там на секундочку судьбу мира решали?» Недоверчиво протянула Доминика. «И что? Как будто раздумья и решения о судьбах мира технически отличаются от выбора сыра к белому сухому. Сыр, кстати, выбрать иногда труднее», – пожал плечами Гомер. В этот момент я заставил своего демонического скакуна притормозить и отклониться в сторону. Доминика, Филиппа и Гомер моей остановки даже не заметили, и, продолжая переговариваться, двигались дальше вперед. Я же обозрел Орду, основную ее часть, колоннами, идущую по выжженной Красной земле. Среди многочисленных демонов, над толпами которых висел гвалт предвкушения близкой битвы, светлыми пятнами выделялись сразу две небольшие группы. Первая – варгрийские адские всадники. Два десятка двигались слева и чуть позади нас на адских конях Врангарда. Мой личный эскорт теперь. Основной же отряд, прибывших ко мне на помощь варгрийских всадников под командованием Лазаря и Цветаны, уже отправился на запад. С целями и указаниями от меня, которые никто из спутников, даже Гомер, пока не знал. Впрочем, никто о направлении убытия основного отряда варгрийских всадников меня и не спрашивал. Вторая, выделяющаяся среди орды группа, колонна справа, была значительно более крупная, чем мой варгрийский эскорт. Леди-колдуния Франсуаза Новицкая отправила с нами более двух сотен своих полудемонов. И над ними, над колонной легионеров-рапторов, сейчас открыто развивался стяг легиона хищников, распластавшийся в прыжке красный зверь, отдаленно похожий на гепарда. Кроме сопровождающей нас, Доминику, колонны, еще около полусотни легионеров-рапторов, причем в основном в качестве командиров, шло сейчас в авангарде Орды. Кроме солдат, демонесса Колдунья выделила достаточно офицеров. И присутствие отряда хищников, тем более в таком количестве и нерядовым составом, меня радовало несказанно. Потому что как только легионеры-рапторы соединились с Ордой, Я смог вообще отпустить все заботы о продвижении, планировании и взаимодействии. Я и так до этого не вмешивался, давая возможность Доминике самой постигать мастерство управления. Но не вмешиваясь, я все же серьезно переживал о происходящем. Сейчас же был совершенно спокоен, видя работу профессионалов. Сам легион хищников, по достигнутой нами совместной договоренности с фон Вайсом и Леди Новицкой, уже снялся с мест дислокации и сейчас двигался параллельно с нашей Ордой на юг. Но шел легион по земле человеческой цивилизации, направляясь к Дикому Полю, которое до этого момента было защищено негласными соглашениями имперских чиновников с местными авторитетными варлордами. Сейчас же, пока ситуация на востоке и западе из-за вторжения стужи дестабилизировалась, на утреннем совете единогласно было принято важное решение – одно из. Наплевать на эти договоренности имперцев с резунами и полностью зачистить дикое поле. Кроме того, легион хищников, в полном составе переместившийся на северную границу дикого поля, должен был послужить хорошим дополнительным аргументом для Доминики в ее предстоящих переговорах с красными тамплиерами. Кстати, насчет переговоров. Когда я вернулся из форта Александр, в свете королевы-ведьмы я не увидел сент Арно. Тамплиер уже, как оказалось, отправился вперед. Передать сообщение и приглашение от королевы-ведьмы главе ордена – участвовать в переговорах. Единственный только момент. Для того, чтобы начать договариваться с орденом, Доминики нужно было сначала вернуть под свою руку Деструс и выгнать из северного разлома всех культистов. Чем сейчас, судя по звукам сражения впереди, уже и начал заниматься авангард Орды. Мы уже были близко к городу, скрытому за грядой скалистых холмов, Но звуки боя доносились прекрасно. Орда вокруг заволновалась, бесы ускоряли шаг, гомон усилился. Все демоны верили в победу и жаждали битвы, которой, только которой, можно было заслужить прощение от королевы-ведьмы, поддерживаемой самой Великой Огненной Богиней, как здесь называли Астарту. Планирование штурма Диструса я тоже совершенно не участвовал, даже советом, присутствуя только в роли стороннего наблюдателя. План штурма мне, кстати, очень понравился. Пришел, увидел, захватил. Звучало все это быстро, резко, напористо. Нет, сам я сделал бы по-другому, но влезать не стал, не моя война. Впереди между тем что-то серьезно грохнуло. Видимо, одни ворота города уже открылись. И еще раз грохнуло. Видимо, вторые ворота открылись. На действия защитников звуки взрывов совершенно не похожи. Потому что после каждого из них с опозданием доносились отзвуки торжествующих криков десятков тысяч глоток. Давно я так не воевал. Сторонки, безучастно и практически без переживаний за результат. Мне это даже начинало понемногу нравиться. Закончив осматривать длинные, растянувшиеся, насколько хватало глаз, ускорившиеся в движении колонны основной части Орды, стремившейся поскорее добраться до места битвы, я догнал движущуюся впереди троицу. «Кстати!» – в этот момент снова обернулся ментат к ведьмочке. «Да!» – отвлеклась Доминика. Ведьмочка сейчас сохраняла внешне беззаботный вид, но было заметно, что она чутко прислушивается к тому, что происходит впереди. И больших усилий ей стоит сдержаться от того, чтобы не поскакать быстрее. «Девочка моя, я насчет белого сухого. У тебя как с обозом? Кто вообще главный?» Пока Гомер спрашивал, из-за скалистой гряды холмов раздалась еще череда взрывов. «С обозом? Эм, а я не знаю». Доминика отвечала отстраненно, она уже не скрывая, прислушивалась к шуму впереди. «Я видел, что только спокойствие Филиппа и Гомера удерживало ее от того, чтобы не заставить своего кошмара ускориться». Довести ее поскорее до места, откуда можно увидеть происходящее действие. «Еще раз что-то я не расслышал», – крайне удивился Гомер. Его интонации заставили Доминику отвлечься и обернуться к нему, еще раз осмысливая вопрос. «Я не знаю, кто у меня главный по обозу. Филиппа знает». Гомер выпучил глаза и, открыв рот, не в силах что-то сказать, Несколько раз импульсивно даже руками всплеснул. «Девочка моя, это неправильно. Это может быть твоей фундаментальной ошибкой!» Наконец вернул ментат себе дар речи. «Неприкрытый зад!» «Извини, тыл!» «Бедствие, почище идиота командующего!» «Не слушай ты шум битвы впереди!» «Что бы там ни происходило, силы у тебя больше, результат предопределен!» А идиотизм отдельных военачальников всегда могут компенсировать героизмом командиры малого и среднего звена. Но если у тебя в службе тыла дело-дрянь, можно вообще готовиться к тому, чтобы... О, дорогая моя, ты просто лучшая из того, что есть на нашей планете! Голос Гомера кардинально изменился, когда он принял уедущие по левую руку от него Филиппы протянутую фляжку, и незамедлительно выпил, судя по выражению лица, смакуя, что-то определенно из крепкого алкоголя. «Божественно! Просто божественно!» – прокомментировал ментат, потеряв всякий интерес к озадаченной Доминике, улыбаясь баронессе. «Как раз в этот момент наша группа выехала на пологий склон холма». Поднявшись наверх, мы оказались на скалистом утёсе, с которого открывался обзорный вид на Деструс. Я объехал Троицу и выехал на самый край выдающегося вперёд языка скалы, осматриваясь. Город горел. Густые дымы поднимались над внешним периметром стен, ползли щупальцами ближе к центру, расходясь веером от разрушенных участков стен и распахнутых ворот. Ардабесов заходила буквально захлестывала город, ведомая командирами из легионеров-рапторов и ведьмами кованов. Также на острие я хорошо видел тьму, сопровождающую несколько черных отрядов. Заметив заметные темпы перемещения отрядов, я удовлетворенно кивнул Судя по зрелищу, город будет взят с ходу без особых проблем. Одно из немногочисленных высоких зданий вдруг вспухло пылевой завесой и сразу начало обрушаться. С некоторым запозданием донесся громкий рев. Приглядевшись, я увидел, что именно там, сейчас, с серьезной ударной силой, перемещается вперед прирученный Доминикой дьявол. Монструозный демон, то и дело, видимое в лабиринте улиц, выглядел гораздо внушительнее, чем раньше. Битва словно наделила его дополнительной мощью. Наблюдая, я отмечал, как двигается божественный монстр впереди атакующих порядков Орды, как прыжками преследует отступающих. Двигался он на самом острие атаки, и совершенно бесстрашно. Неудивительно, его божественная сущность никуда не ушла, даже с подчинением Доминики. И бесы, которые почитали его божеством, подпитывали дьявола силой. Так что, даже если его при штурме умудрятся все же прикончить, он возродится снова. Чего бояться в такой ситуации? Только полного поражения. Но Орда Доминики слишком мотивирована и многочисленно. Такой вариант просто исключен. Дымы над Деструсом поднимались все более многочисленные. Культисты явно не ожидали подобного натиска. Неудивительно. Захват Деструса планировали легионеры-рапторы. И им, как, впрочем, и мне, на потери бесов было совершенно наплевать. Даже более того. Мне, как бы это цинично не прозвучало, чем больше среди бесов будет потерь, тем лучше. Потому что с проблемой бесов, которые заменят резунов в Диком Поле и Южном Разломе, все равно что-то нужно будет делать. И чем бесов будет меньше, тем проще будет возникающие с ними проблемы решать. Глядя по дымам над районами на темпы развития событий, я уже не сомневался в том, что город будет захвачен. Конечно, культисты наверняка подготовят противодействие, соберут несколько ритуальных конструктов, но против катящегося вала Орды им не справиться. Тем более, что ведьмы Ковинов призвали на помощь богиню, и она откликнулась. Я видел, как на острие атаки поднимаются самые настоящие огненные валы, катящиеся по улицам города, выжигая перед собой все живое. При этом, словно в ответ на мои мысли, на одной из широких площадей города вдруг взвихрился вверх багряный столб сияния, закружившись воронкой водоворота. Доминика, глядя на это, испуганно ахнула, но небеса над площадью вдруг разверзлись, и десяток огненных метеоритов почти моментально загасил первую попытку серьезного сопротивления культистов. Первую, но не последнюю. Чем глубже продвигалась Орда в город, тем подобных попыток было больше. На утесе, с которого открывался панорамный вид на Деструс, мы провели более трех часов. Наблюдали, как Орда захватывает Деструс, слушали доклады командиров, передаваемые через вестовых, совещались. Даже по настоянию Гомера поужинали. День подходил к концу. Красное солнце клонилось к закату, окрашивая в яркий багрянец всю окружающую местность. И только ближе к полуночи Доминика, наконец, получила доклад о том, что город взят и полностью зачищен. Настало время покидать столь удобные утесы и двигаться в город. Ники, обратился я к королеве-ведьме. Доминика мне не ответила, так и сидела в седле, отвернувшись, делая вид, что не услышала. «Эй, Ваше Величество!» – пощелкал я пальцами. Доминика, вопреки ожиданиям, не отреагировала резко, словом или жестом. Так, как она делала обычно в подобных случаях, ведьмочка медленно повернула ко мне голову, и я увидел в ее глазах слезы. «Что случилось?» – задачился я. «Тебе уже пора, да?» «Мне вообще-то уже давно пора», – осторожно ответил я, пытаясь понять, в чем причина слез ведьмочки. «Не обращай внимания», – смахнула она побежавшую по щеке слезу. «Есть некоторые вещи, на которые невозможно не обращать внимания», – нахмурился я. «Ладно, это мимолетное. еще раз смахнула слезу Доминика. «Просто грущу о том, что нам пора расставаться». «Только ли?» – мог спросить я, но не спросил. «Видел, что все равно сейчас не ответит». «Ты будешь по мне скучать?» Поинтересовалась Доминика, глядя на меня влажными глазами. Удивительное зрелище, учитывая красную радужку и вертикальный зрачок. Первый раз вижу плачущую демонессу. «Да? Сильно? Охренеть, как сильно!» – покивал я. «Ну, спасибо!» – улыбнулась сквозь слезы ведьмочка. «Я дам приказ тетеньке, чтобы она проводила тебя до хранилища». «Сюрприз», – напомнил я Доминике. «Что сюрприз?» «Ты мне обещала сюрприз, когда мы приедем в Деструс». «Ты же сейчас уходишь и не будешь заходить со мной в город. Зато у тебя будет повод потом как-нибудь навестить меня еще раз. Вот и узнаешь, что за сюрприз». Глядя на Доминику, я невольно улыбнулся. Прекрасно понимал, каким именно сюрпризом она хотела меня удивить самыми разными высокородными ренегатами, которые вместо смерти выбрали жизнь и отречение от своих богов. Но после рассказа Себастьяна сюрприз перестал быть сюрпризом. «Никки, да, тебе сильно нужен твой миньон. К чему вопрос? Я хотел бы забрать его с собой. Зачем?» Доминика говорила уже вполне по-деловому. «Если я буду собирать ассамблею, Себастьян мне очень пригодится как живой свидетель и может рассказать первому сословию о произошедшем в форте Марии Терезы». «Постарайся только вернуть его живым». «Постараюсь». «И...» «Да». «И сам постарайся вернуться живым. Береги себя». «Постараюсь», усмехнулся я. Мы крепко обнялись с ведьмочкой на прощание, после чего я развернул черного зверя и в сопровождении Филиппы, отправленного вместе со мной Доминикой Себастьяна, а также небольшого, заранее собранного отряда демонов, варгрийцев и легионеров-рапторов, двинулся в сторону скального плато на западе от Деструса. Где, как мне сегодня рассказала и показала Доминика... Были спрятаны трофейные аэростаты. «А что это за корабли, ты знаешь?» – поинтересовался я у Фили, когда мы уже отъехали от утеса, где провели полдня довольно далеко. «Что?» – не поняла баронесса. Ей было сейчас не очень комфортно. Филиппа с момента нашего разговора в отеле в Зашаре по-прежнему не снимала амулет сдерживания и оставалась в человеческой форме. Не снимала амулет, потому что часто его использовать, активируя, деактивируя, нельзя. Можно разум повредить. А так как баронесса сохраняла человеческий облик, жара приносила ей откровенные неудобства. Сейчас ей, судя по виду, было полегче, но вот днем она серьезно страдала. «Ты знаешь, какие корабли в хранилище?» – переспросил я баронессу. «Нет» покачала головой Филиппа. Они были захвачены ковыном королевы-ведьмы, и их наличие вообще было тайной для меня до того же момента, что и для тебя. Хм, интересно. А почему ты не спросил у Доминики, что за корабли? Да как-то не подумал, пожал я плечами. Ты не подумал? Показалось непринципиальным. Главное, чтобы ресурса заряд лириума дарима хватило долететь. «А ты уверен, что его хватит?» «Не уверен. Вот скоро и узнаем». «Об этом ты тоже у Доминики не спросил?» «Об этом спросил. Она сказала, что насчет этого не знает. Знает только об их наличии и сохранности, позволяющей подняться в воздух». «А если не хватит заряд Лириума?» «А если не хватит, вот тогда и будем решать, что делать». Путь до скального плато занял у нас около двух часов, так что сразу после заката мы были на месте. Место нашли быстро. Доминика все довольно подробно объяснила. Тем более, что здесь уже был отправленный ей раньше отряд демонов. Аэростаты были заведены в огромный рукотворный грот, вход в который после того, как корабли туда загнали, был завален. И отправленные сюда заранее демоны должны были разбирать завалы, чем они с самого обеда и занимались. Несмотря на это, работы по расчистке входа у нас заняли еще большую часть ночи, потому что закрыт проход был капитально. Даже не знаю, какая сила использована. И как назло, работать приходилось только руками. В Инферно не актуальна магия стихии Земли. Вокруг здесь только мертвый камень, его не заставишь уйти в сторону даже волей богов. В общем, копали всю ночь, но оно того стоило. Ближе к утру я смог пролезть в пока еще узкий расчищенный проход и увидеть прекрасно сохранившиеся корабли императорского флота. Ко мне кормой стояли два аэростата одной серии идентичных размеров. Серебристо-стального цвета корпуса чуть более 100 метров длиной. Примечательные узкие и хищные обводы корпуса. Привычные мне старому, но непривычные мне нынешнему кожухи на двигателях. Сейчас в императорском флоте используют обтекатели иной формы. А вот полторы сотни лет назад кожухи как раз такие и были, кольнуло узнаванием. Аэростаты внушали, даже стоя на земле в каменной норе. В воздухе, правда, смотрятся они более устрашающе. Сейчас же, когда корабли стоят на посадочных лапах, выглядят они как разлегшиеся и отяжелевшие после обеда хищники. Особенно сейчас, если смотреть на них с кормы. Корабли казались мне смутно знакомыми. Вот только сейчас, в темном пространстве огромного грота, я никак не мог их узнать. Если бы в воздухе увидел, думаю, сразу догадался. А так, слишком редко я видел посаженные на землю аэростаты. Неудивительно, ведь некоторые из них, как в воздух поднимались, так никогда и не опускались больше на землю. Лишь приставали к причалам воздушных гаваней для пополнения запасов лириума. Двигаясь вперед, проходя вдоль бортов между двух огромных воздушных птиц, сейчас заключенных в каменной темнице, я внимательно осматривал их на предмет повреждений. И не находил. Внимательнее всего осмотрел движители. Внешних повреждений незаметно. Стоят в креплениях крыльях ровно. А если так, значит все с движителями хорошо. Внутри ломаться там просто нечему. Пока сияет сияние, они будут работать. Это как кристаллы силы или как благородные металлы. Время над магическими артефакторными предметами не властно. Осматривая корабли, я заметил, что аэростаты, пусть и одинаковы, явно построены в одно время по одним и тем же чертежам, но не идентичны. К примеру, посадочные лапы у правого аэростата заметно новее, и иной конструкции, чем у аэростата слева. И у того, что справа, над бортами видны две башенки с дулами крупнокалиберной пулеметной спарки, а у левого такого не видно. Видимо, первый аэростат прошел модернизацию, второй еще нет. Вернее, не первый и второй, а первая и вторая. Я уже дошел вдоль бортов до носовой части кораблей и прочитал название. И как только прочитал, сразу вспомнил, что это за корабли. Майя и Миропа, Два аэростата из знаменитой, в том числе печально, Плеяды. Эскадра из семи кораблей, которая, как считалось, была полностью уничтожена во время попытки захвата экспедиционным корпусом Большого Шрама. Плеяда во время катастрофического для империи похода прибыла для поддержки экспедиционного корпуса в Септиколию из Атлантиды, и экипажи плеяд были укомплектованы в основном офицерами-атлантами. Знать Атлантиды обладала крепкими родственными связями с домом дракона, правящим империей. И практически весь цвет нации и правящей Атлантидой фамилии прибыл для участия в великом походе на эскадре. Потом уже после краха похода и больше походящего на бегство отступления из большого шрама хорошо помню, как крайне болезненно Атлантическая ветвь Дома Дракона восприняла потерю Плеяды, особенно учитывая, что только эта эскадра была в числе безвозвратных потерь флота. Факт чего породил у Атлантов много вопросов к командованию операций. Потом. Это уже было без меня. В учебниках прочитал. В Атлантиде вспыхнул мятеж против императорской власти. Даже не мятеж, а скорее семейная разборка римско-саптикалийской ветви Дома Дракона с Атлантической. Восстание в Атлантиде по итогу было жестко, даже жестоко подавлено. Причем в усмирении поначалу успешного мятежа активно участвовала эскадра «Нимф» – семь схожих конструкций с кораблями Плеяды, но более современных фрегатов из восточной флотилии – Наяда, Нереида, Ариида, Океанида, Дриада, Альсиида и Лимнада, одну из которых Нереиду недавно столь талантливо чуть не потерял для империи, Синий петух Финиган. Мысли об этом навели меня на неожиданный вывод. Похоже, это была искусственно созданная зачистка. Вот уже более двух столетий римская септикалийская ветвь дома дракона только и делает, что избавляется от конкурентов. Даже от потенциальных. Причем избавляется своеобразно. Усилить, помочь получить уверенность в своих силах спровоцировать на конфликт или восстание, уничтожить. Я помню, ведь еще во времена разгульной жизни в Равенне, в салонах, слушал разговоры о том, что атланты слишком усиливаются. И запомнил эти разговоры, даже с учетом того, что они мне тогда, учитывая иной спектр интересов, были совершенно неинтересны. Тарн и Золотой Трон, Батарн, Врангард, «Атлантида», «Камаргар» – это ведь все уже в учебниках истории. А то, чего нет, хоть взять недавнее, практически, неизложение дома Альба, а потом и дома Ринар, когда Десмонд вынужден был меня из посмертия возвращать. Все ведь по одной схеме, как по шаблону. Хотя, если шаблон работает, то почему бы и нет?» С другой стороны, похоже, что обработанных и обрабатываемых правящей династией шаблонов оказалось слишком много, настолько, что возникли неизбежные эксцессы исполнителя. А самое главное, вмешались боги, существованию которых, как я только что удивительно четко понял, грозило совсем не вторжение стужи, как я считал совсем недавно а именно проводимая правящей династией политика. Дом дракона еще в мое время сохранял нейтральность в вопросах веры. Сейчас же, с усилением инквизиции, похоже, династия начала свою священную войну в первую очередь против владык неба и земли. Начала снизу, планомерно устраняя конкурентов, которые теоретически могут стать проводником воли богов. Как все просто. Боги не могут действовать напрямую. Значит, если устранить проводников их воли, то после этого можно смело ставить под сомнение веру. Тем более, что боги последние сотни лет значительно устранились от мирской жизни и уничтожать возможных конкурентов правящей династии никто не мешал. Но похоже, самали... Или же благодаря божественному вмешательству ситуация с усилением и уничтожением обреченных на заклание противников правящей династии вошла в резонанс. Так что все пошло наперекосяк. И сейчас у империи и императора возникли некоторые проблемы. Серьезные проблемы. И думаю, сейчас тиран Фридрих, если понял ситуацию, Молится всем богам, которые могли сохранить к нему расположение. А если не молится, то ему, как сказал недавно Никлас, следовало бы начать это делать. Пока я предавался воспоминаниям и неожиданным размышлениям с откровениями, многочисленные прибывшие с нами демоны продолжали работать. Несколько варгрийцев и легионеров-рапторов из офицеров Между тем зашли внутрь вместе со мной. Краем уха я слышал восхищенные возгласы. Многим просто не верилось, что в наше распоряжение попали такие корабли. Ведь воздухоплавание всегда, во все времена, оставалось исключительной прерогативой императорского флота, контролируемого императорской фамилией «Домом дракона». Не дожидаясь офицеров и не отдавая им никаких указаний, пусть смотрят и удивляются, я поднялся по трапу на палубу Майи. Именно этот аэростат выглядел модернизированным. Прошел к рубке и, толкнув, дверь оказался внутри. Приборы управления здесь сияли мягкой подсветкой. В постоянном режиме и без затрат энергии используя лишь эхо, разлитого вокруг сияния. Пробежавшись взглядом по ничего не говорящим мне показателям, я размял пальцы и хрустнул костяшками. «Ну, сеньоры, начнем», – негромко произнес я, проходя в святая святых корабля. Главная проблема была в том, что наука управления аэростатами – дело секретное. Хотя общее представление о ней я, конечно же, имел. И еще имел уверенность в том, что легко смогу освоить управление. Вот только несмотря на общее представление и железную уверенность, даже банально разбирался с приборами довольно долго. И по мере того, как постепенно начинал понимать все больше, уверенности в успешности мероприятия у меня становилось все меньше. Когда мы с Костельмором, было дело, рулили одним из императорских корветов, мне как-то казалось все гораздо проще. Наверное, потому казалось, что корвет в тот момент был уже в воздухе, куда мы сами его не поднимали. А лететь нам нужно было только в основном по прямой. Вниз мы тоже его не спускали, корвет сам спустился. Правда, это была жесткая и почти неуправляемая посадка. Да и потом когда я уже был в основном трезв и находился в высокой должности, сколько я провел бессонных ночей на мостике Элькидийской чаровницы, флагмана эскадры, приданной кооперативной группе легионов, которыми я командовал. И очень долго, безо всяких помех, я наблюдал за работой офицеров, за приборами управления и не видел в этом ничего сложного. Вот из-за всего этого у меня и сложилось мнение, что управлять аэростатом легко и просто. А органы управления здесь лишь чуть сложнее, чем в простом мобиле. Как же я ошибался. Только через полтора часа, с того момента, как зашел в рубку, я смог, с помощью русского и итальянского, хоть немного разобраться с многочисленными «да зачем их тут столько?» Приборами, после чего прогнал тест всех систем корабля. Результат оказался крайне неутешительным. Топливо на 36 часов полета без ускорений и форсажа. Это еще без учета ресурсов на взлет. Так что оптимистично, если максимум сутки в воздухе. Буквально слезы, учитывая, что проектный запас автономного воздухоплавания у Майи 169 суток. Какой я предусмотрительный молодец. Не зря. Ой, не зря я вчера отправил Лазаря и Цветану, вместе почти со всем отрядом варглийских всадников, на стык границ Камаргара, Северного Батарна и Бернлонда. Отправил в находящийся примерно в 500 лигах отсюда Юргордин. Старую, законсервированную еще в мое время базу императорского флота. Как раз рассчитывая, что если у кораблей будет малый заряд лириум, то за двое, двое с половиной суток варгрийцы расстояние до Юргордина преодолеют и захватят базу, если там охрана есть. А Охрана там есть, ее не может не быть. И к этому же времени, по плану, который я пока никому не рассказывал, Я сам должен был прилететь в Юргорден для дозаправки. План, конечно, хорош. Осталось всего ничего. Его реализовать. Так что я продолжил внимательно изучать показания приборов. Заряд Лириум низкий, аж в красной зоне. Резервуары римского огня полностью пустые. Мощность щитов на около нулевой отметке. Примерно понятно теперь, как ведьмы смогли захватить корабли в столь идеальном состоянии. До этого ведь официальной версией считалось, что вся Плеяда попустительством Командора слишком глубоко углубилась на территорию Большого Разлома, где была уничтожена. Но, судя по всему, уничтожены были только пять аэростатов. Майю и Миропу, видимо, просто обстреливали конструктами до тех пор, пока не выбили все щиты, а уже потом на палубы просто прилетели гарпии и планомерно выбили всех офицеров и магов. Хотя кто-то же сюда привел аэростаты, целые. Значит, группа офицеров в живых на кораблях осталась, и они пошли на сделку с ведьмами. Ведь в экипаже каждого корабля всегда кто-то ответственен за то, чтобы запустить программу самоуничтожения в гиблой ситуации. Для того, чтобы трофеи не достались противнику. И после того, как все такие офицеры гибнут или покидают корабль, это было секретом. Но я его знал. Программа самоуничтожения, если аэростат в боевом режиме, запускается сама. Так что, скорее всего, после очередного предупреждения, выжившие, видя перспективу гибели, все же обсудили предложение ведьма и пошли с ними на сделку. Нет, конечно, может, в Ковинах были те, кто может управлять воздушными судами, но что-то я в этом сомневаюсь. Скорее всего, ситуация сложилась аналогичная тому, что произошло в форте Марии Терезы. Когда индигеты выбрали отречение от себя, лишь для того, чтобы сохранилась информация об оставлении их на гарантированную смерть. То же самое могли сделать и капитаны двух кораблей-атлантов. Поэтому, кстати, может быть, корабли запечатаны так плотно и капитально в теле скалы. Старая королева-ведьма не собиралась ими пользоваться, а сохраняла как доказательство, ожидая удобного момента и дождалась до того, как в ее столицу пришла стужа. Да. Вздохнув, я выругался и посмотрел назад, где демоны Доминики продолжали расчищать проход из грота. Хорошо, что вход завален так качественно. Если бы проход уже был открыт, я бы места себе не находил, чувствуя, что теряю время. Не люблю, когда ход событий зависит от меня. А сам я в этот момент качественно туплю. Еще раз выругавшись, вновь посмотрел на приборы. Я все равно подниму в воздух этот корабль. Могу, не могу, умею, не умею, неважно. Если медведи в цирке умеют на велосипеде кататься, значит и я смогу. Я же способнее медведя. Все так плохо, мой лорд. Поинтересовалась Филиппа, которая все это время присутствовала в рубке тенью за моей спиной. Настолько тихо и не привлекая внимания, что я про нее уже и забыл совсем. Могло быть хуже, гораздо хуже, хмыкнул я. Например, если бы у нас не было кораблей. Пойдем. Вместе с Филиппой перешли с Марией на миропу, так как с приборами и тест-системами я разобрался, Хотел посмотреть, как дела на втором аэростате. Посмотрел, здесь ситуация с заряд лириумом была даже хуже. Ресурсы оставалось на полсуток полета, без учета взлета. Сущие крохи. Здесь в рубке миропы также была заметна разница с кораблем сестрой. Некоторые приборы выглядят иначе. И общий запас энергетических резервуаров на 10% меньше. Похоже, именно поэтому на Майе, которая в отличие от Миропы успела пройти модернизацию, и заряд лириум выше. Мой лорд, поинтересовалась Филиппа, услышав, как я сдержанно прокомментировал увиденное. Она показания приборов видела, но явно в них не разбиралась. Хотя, чтобы понять красное значение многочисленных столбцов телеметрии показателей энергетических установок, много знаний и не нужно. Да и я высказался, вполне понятно. Да Рима не хватит», – озвучил я очевидное. «И», – заинтересованно протянула баронесса, – «и это значит, нужно первым делом навестить базу снабжения», – пожал я плечами. «Всего одна промежуточная остановка». «Вот...» – вывел я проекцию карты на рабочей области штурмана и ткнул пальцем в восточный берег Срединного моря. «Вот здесь, я думаю». «Гаэта?» – удивилась Филиппа. «Гаэта!» – кивнул я. «Самая крупная база императорского флота на западе?» – удивилась Филиппа. Самая подходящая база императорского флота, если двигаться туда по прямой. Туда нам как раз заряда движителей хватит, и у меня есть к тебе просьба. Да, мой лорд. Как только ты вернешься в расположение Орды Доминики, на первом же совещании, ты должна сделать так, чтобы об этом моем желании направиться в Гаету Узнала как можно больше людей. Демонов. «Ну да, демонов», – исправился я. «В общем, о том, что я иду в Гаэту, должны знать вообще все». Филиппа только едва заметно улыбнулась и кивнула. Она сразу догадалась, что ни в какую Гаэту я не собираюсь, но переспрашивать, конечно же, ни о чем не стала. «Звучит довольно авантюрно», – вновь посмотрев на карту, протянула она. Фортуна покровительствует смелым. «Хотела бы я это увидеть», задумчиво произнесла Филиппа. «Может, все-таки возьмешь меня с собой?» «А кто будет юную королеву охранять?» «От кого?» «От самой себя для начала. Только если», вздохнула Филиппа, «я буду скучать». «Я тоже», не соврал я. «Привык уже как-то к присутствию баронессы». Поманив Филиппу за собой, я вышел из рубки Меропы к трапу. Отсюда заметил Гомера, который выглядел крайне недовольным жизнью. На аэростатах не было римского огня, была полностью выбрана мощность щитов, но запасы провизии здесь в течение долгих лет постоянно пополнялись смотрителями грота ангара. Так что Гомер нашел и еду приличного качества, И ходил уже не расставаясь с бутылкой вина. И сколько я его раз не видел мельком за это время, каждый раз бутылка была новой. «На этой полетим?» – спросил Гомер, глядя на нас снизу вверх. Не отвечая, я показал на Майю. Гомер кивнул и направился к ней. Мы с баронессой в это время спустились по трапу. В гроте было уже довольно светло, близилось утро. Да и проход практически расчистили. Остановившись, я еще раз осмотрел с носа до кормы Майю. «Фили, Моншерами, а ты случаем знаешь, как эту...» Я осекся на полуслове и почесал затылок. Мне на этом аэростате еще через полмира лететь. И, наверное, не лучший способ сделать полет приятным, назвав ее сейчас холобудой. Как я чуть только что не сделал. Монамур, проворковала Фили, подходя сзади и на мгновение меня приобнимая. Ты знаешь, как эту ласточку сюда затащили? И самое главное, как ее отсюда можно вытащить. Но я издалека начал, чтобы не сразу расписываться в своей некомпетентности. Откуда ж мне знать, удивилась баронесса. Ну ладно. Не очень-то и надеялся. Фили задумчиво и с вопросом на меня смотрела. Я же не менее задумчиво чесал затылок, глядя на массивные, блестящие, нержавеющей сталью посадочные лапы аэростата. «Мальчик мой, у тебя какие-то проблемы?» – поинтересовался Гомер, увидев мою задумчивость и приостановившись при подъеме по трапу. «Думаю, как выкатывать птичку из ангара». «Реверс врубай, да пусть сама выкатывается», – махнул рукой Гомер. Отхлебнув вина долгим глотком, почти допивая бутылку, он двинулся дальше наверх. «Гомер?» «Да, мой мальчик», – обернулся Ментат. «А ты умеешь управлять аэростатами?» «Откуда?» «Так ты про реверс знаешь» так ты что же про него знаешь хмыкнул гомер разворачиваясь и снова начиная подниматься по трапу дьявола еще раз почесав затылок я начал думать что мне предстоит одно из самых сложных дел в жизни сложных и ответственных братик в этот раз я не удержался вздрогнув и даже чуть подскочив от неожиданности выругался громко и смачно Выдохнув сквозь зубы, обернулся и столкнулся с красными глазами Доминики. Она чмокнула меня в щеку, а потом отстранилась. «Помнишь, я говорила тебе, что у меня есть для тебя сюрприз».